15 августа 1605 года Рождества Христова, день 71, раннее утро, Речь Посполитая, Львовское воеводство, родовой замок Мнишиков в ляжках Мурованых. Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. То, что Мнишек не просто подложил свою дочь под самозваного царевича, но еще и участвовал в его прошлогоднем походе в Россию, решила все дело. Теперь, когда войско Гетмана Жалкевского перешло границу и встало лагерем под Черниговом, войну можно считать объявленной де-факто. И ответные рейды на территорию противника стали делом не только допустимым, но и богоугодным. Сначала у меня была мысль просто тихо вкрасть, Васькину польскую невесту, чтобы она просто исчезла, и никто бы ничего не понял, но потом подумал, какого черта? Там поляки лезут через границу, совсем скоро армия Скопина-Шуйского сойдётся с ним в кровавой схватке, а мы тут будем церемониться с Мишиками, которые все это затеяли, чтобы посадить доченьку на московский престол. Да хрен он по весь рост поперек широкой панской морды. Короче, было решено, что акция в ляжках мурованных должна быть шумной, кровавой, красочной и повлечь за собой гарантированную гибель всех их обитателей, за исключением главной героини нашей баллады. Для исполнения этой акции была подготовлена специальная штурмовая команда, которую планировалось высадить во двор замка со штурмоносцей Елизаветы Дмитриевной. Она сама уже достаточно оправилась после родов, а заботу над маленьким Сергеем Сергеевичем взяли на себя двестисястые-пресесястые кормилицы лилитки Нет, по большей части моя супруга, которая обуял материнский инстинкт, старается сама и кормить, и перенатить, и тетешкать нашего малыша. Но наличие под рукой няни кормилиц к которым мой сын привык, позволяет ей отлучаться от малыша, вплоть до нескольких суток хотя это и нежелательно но в любом случае штурм капитан волконская как в старые добрые времена снова стоит в боевом строю первоначально мы планировали использовать для десантирования порталы но колдун сказал что мы и так уже основательно истощили остаточный магический фон этого мира и не стоит продолжать делать это и дальше в то время как во первых Бахчисарайская скважина еще до конца не пробурена, а во-вторых, даже в самом лучшем варианте всей магии, которую сможет дать подселенный в нее дух фонтана, едва-едва хватит на текущие нужды нашей столицы в этом мире. Артезианская скважина, даже если у нее хороший дебет, по энергетике ни в коем случае не может сравниться с чем-нибудь вроде Днепровских порогов или Ниагарского водопада маленький такой получается источник, на карманные расходы, способный поддерживать пару стационарных порталов и минимально комфортный магический фон в бакчисарае этого мира и окрестностях. Разумеется, Крым является очень выгодным владением со стратегической точки зрения, как приспособленный к обороне автономный эксклав. Но при этом он крайне беден естественными источниками энергии, если не считать возобновляемую составляющую из ветра и солнца. Но для духов ветров, детей Эола и духов солнечного света крымская природа чересчур бедна. На такой скудной кормежке эти духи будут обеспечивать только собственное существование, а не повышать уровень магического фона. Дальше, то есть выше, как я понимаю, будет только хуже. Каждый следующий мир будет все беднее и беднее на магию, масштабные манифестации будут все менее доступными, а доступные источники будут скуднеть на глазах. Быть может, неумолимый, подкинутый небесным отцом к нам в колоду и является таким сигналом, чтобы с чисто магического пути развития мы сворачивали на техно-магическую или чисто техническую дорогу. В таком случае наилучшим источником чистой энергии могут быть компактные, мощные и экологически чистые масс-конвертеры неумолимого, но питаться их энергией напрямую могут только духи первозданного хаоса. Существа сами по себе малоприятные и недружелюбные, которых потребуется держать в узде при помощи специальных средств. В случае, если полученная в конвертинге энергия уже трансформированного электричества, могут помочь духи молнии из тех, что посильнее. Но это опасный путь, потому что такие духи могут превратиться в паразитов и начать жрать электричество не только из специально сконструированных кормушек, но и из каждой встречной розетки или линии электропередач. Или тут есть еще один путь? Ведь для того, чтобы обеспечить тут, наверху, тот самый магический фон, магическая энергия, образовавшаяся в горниле, которая находится значительно ниже подвалов, каким-то образом должна оттуда подниматься сюда. Быть может, эти самые магопроводящие каналы, возможно, расчистить, расширить и наладить транспортировку магической энергии из горнила напрямую наверх? Вроде бы колдун когда-то рассказывал, что магическая энергия способна распространяться по порталам, как по энергопроводам. Или это был не колдун, а кибела? Не помню. В любом случае, стоит поручить колдуну, как следует, обдумать и рассмотреть со всех сторон этот вопрос. Как-никак, среди нас он самый квалифицированный специалист по научной магии. Итак, вернемся к Марине Мнишек. Таким образом, захват этой персоны можно было рассматривать как еще одну скоротечную операцию, по своей тактике почти ничем, кроме способа высадки вглубь вражеских территорий, не отличающиеся от захвата турецких укрепленных пунктов на южном берегу Крыма, а с другой стороны ставящую перед собой совсем иную цель. Марина Мнишек была нужна нам живой и желательно в неповрежденном состоянии. Ее родня в виде мертвых тушек. А то, что в итоге останется от самого замка, меня волновало мало. Вполне устроят и обугленные развалины. В Крыму все было наоборот. Никакие особо важные персоны меня там не интересовали, а вот сохранность зданий и сооружений стояла на первом месте. Правда, и в тот раз, и сейчас я ставил перед собой и своими людьми задачу минимизации потерь. Но это естественно, потому что иначе просто стыдно. При наличии эффекта внезапности, огнестрельного оружия и защитных доспехов, соответствующих середине XX века, физической формы бойцовых лилиток, ставящие их на две головы выше любых местных бойцов, а также полученной ими специальной подготовки, даже речи о потерях быть не могу наши роты спецназа одну из которых отправлялась на охоту за паночкой на штурмовую половину были укомплектованы бойцовыми лилитками вооруженными своими страшными двуручными мечами во взводах огневой поддержки там служили дикие амазонки чьим оружием были супермосины а на должностях взводных и отделенных командиров Состояли их первопризывные сестры. Пока воительницы штурмовой роты, бресая оружием и доспехами, устраивались в десантном отсеке штурмоносца, мы с Елизаветой Дмитриевной, держась за руки, прошли в кабину управления. Тут все было так же, как и почти год назад, когда мы нашли этот штурмоносец, потерянный в степи мира подвалов, из-за легкомысленных поступков моей любимой. А потом с его помощью выручали кибелу из очень неприятного положения и вправляли карму тевтонам. Лихие были денечки, когда капитан Серегин еще сам ходил в бой на хера Тойфеля. Самое последнее место в десантном отсеке заняла полностью экипированная для боя Кобра. После этого люки закрылись, и, посвистывая импеллерами, корабль приподнялся в воздухе над зеленой лужайкой прямо под окнами бывшего ханского дворца. Птица потом рассказывала, как ошарашенно, каждый на свой лад, дворцовая прислуга читала молитвы, глядя на стремительно взымывающий предутреннее небо обтекаемый силуэт штурмоносца. Да, Гагарина бы здесь не оценили. От Бахчисарая до Замка Мнишиков в ляжках мурованных по полубаллистической траектории на гиперзвуковой скорости было около десяти минут лет. В самом начале по правому борту хорошо была видна форсирующая Днепр в обратном направлении Орда хана Тахтамыша. Доскакали, значит, гонцы-молодцы. Сообщили новоиспеченному хану о том, что творится в Крыму. Правда, следует признать, что, забрав у татар Крым, мы сами того не желая сняли угрозу с южного фланга Речи Посполитой, позволив королю Сигизмунду сосредоточить против Руси значительно больше сил, чем было возможно прежде. Но не так уж это и страшно, ибо одновременно угроза была снята и с южных рубежей русского царства. Теперь Михаил Скопеншуйский, как только народ в него поверит, сможет сконцентрировать на главном польском направлении почти все наличное русское войско. Татарская орда на экранах мелькнула и исчезла, провалившись вниз и назад, небо стало фиолетовым, а потом почти черным. Горизонт заметно округлился, после чего, перевалив через вершину траектории, штурманосец, подобно санкам, заскользил вперед и вниз по направлению к нашей цели. Этот суборбитальный полет был первым в моей жизни, и это зрелище вызвало у меня замирание духа и холодок в животе. В гости к Херу Тойфелю мы вроде бы летали самым обычным самолетным способом. Так это я, человек технической эры, знающий, что такие вещи возможны в принципе а каково находиться сейчас в кабине было бы лилитком или амазонком. Ведь им легче поверить в старую добрую магию, чем в суборбитальный полет. Но, по счастью, все бойцовые лилитки и амазонки находились в десантном отсеке, а там, в отличие от пассажирских лайнеров, нет ни иллюминаторов, ни тем более смотровых экранов, а только лампы готовности к десантированию, подчиняться которым мои воительницы – уже были обучены. В этот момент беззвучного и стремительного гиперзвукового полета над землей на высоте нескольких десятков километров я вдруг подумал, что напрасно сделал ставку исключительно на магические способы высадки десанта и приказал разобрать большую часть десантных шаттлов неумолимого на запчасти. А если в следующем и дальнейшем за них мирах Использование локальных порталов будет затруднено еще больше, чем здесь. Проникнуть в миры, которым есть открытые каналы, теперь мы можем и при минимальном участии магии. Несколько дней назад навигатор неумолимого Виктория Клара доложила, что работы по реконструкции навигационной системы линкор завершены. И теперь он может не только совершать прыжки в пределах одной мировой плоскости, но и перемещаться между плоскостями вдоль линии наибольшей проницаемости по-нашему вдоль межмировых каналов. Единственное, что необходимо для осуществления межмировой навигации, это присутствие в рубке управления нашей магической пятерки, а колдун при этом должен находиться в кресле навигатора, соединенной с системой ментальным интерфейсом. В ближайшее время, как только Клим Сервий доложит о том, что система жизнеобеспечения неумолимого находится в полностью работоспособном состоянии, мы обязательно проведем несколько испытательных полетов, так вдоль, так и поперек мировых плоскостей. В основном поперек, потому что вдоль неумолимый прекрасно умеет летать и без нас. Хотя мне было бы интересно бегло глянуть, На Альфу Центавра, Тау Кита и летящую Барнарда. И кроме того, мне почему-то не верится, что мировые плоскости распространяются за пределами нашей Солнечной системы. Это было бы слишком грандиозно. А может, я и не прав. Но для того, чтобы это проверить, надо будет ставить особый эксперимент. В чем он будет заключаться, я расскажу позже потому что сейчас уже некогда. Штурмоносец стремительно опускается на, запах, на замок Мишиков, тормозя всеми четырьмя антигравитационными импеллерами, а в десантном отсеке горит красная лампа, возвещая готовность номер один к десантированию. Мы упали на это панское гнездо на рассвете, буквально как летний снег голову, возвестив по своем прибытии тем оглушительным хлопком, который корабль издал на высоте около километра, пересекая в обратную сторону звуковой барьер. Такой смысл закрывать ворота, поднимать мост, иззывать воинство на стены, если до зубов вооруженный враг обрушивается в самую середину пятиугольного замкового двора, а оборонительные турели штурмоносца с первой же секунд начинают давить малейшее поползновение к вооруженному сопротивлению, да так, что вместе с кирпичной крошкой во все стороны летят кровавые брызги. Ну вот десант выброшен, люки снова закрыты, турели замолкают из опасения зацепить своих, а штурмоносец подпрыгивает вверх на пару десятков метров. Теперь нам с Елизаветой Дмитриевной остается только держать кулаки, во-первых, за наших воительниц, которые зовутся теплым словом «свои». Во-вторых, за Маринку Мнишек, которую я обещал Василию Романову живой, здоровой и в здравом уме. А капитан Серегин всегда выполняет свои обещания. Но штурмовые лилитки и прочие наши воительницы свое дело знают хорошо. Поэтому после короткой суеты, которая аккомпанировала частый перестук выстрелов, Внизу наступило томительное затишье, когда сопротивление полностью подавлено, все враги мертвы или тяжело ранены. И вот теперь бойцовые лилитки, отходя от лихорадочного ожесточения схватки, по второму кругу обходят двор, нанося там, где это необходимо, гуманные удары милосердия. Такие в эти времена уж нравы. И поверженного врага, скорее всего, прирежут. Они будут пытаться вылечить, продлевая его мучения. Ну вот еще одна лилитка выходит во внутренний двор из здания замка, таща на плече безвольно висящее тело молодой панночки в белой ночной рубашке, а следом две амазонки несут страшные трофеи, отрубленные головы ее отца, матери и брата. Правильно. Из всех мнишиков приказ брать живьем касался только главной фигурантки, а всех остальных сразу требовалось определить прямо в ад. И есть за что. А то раскатали губу на русские города. Ведь именно из-за алчности и властолюбия этой семейки уже погибли люди, были разрушены города и сожжены села, а русскую землю накрыло мутное облако смутного времени. Король Сигизмунд с иезуитами подключился к процессу создания смуты уже потом, а началось все именно с этой семейки. Штурмоносец снова опускается на уровень земли, чтобы забрать десант, и последнее, что делает левитка, который тащит подружку-самозванца, это срывает с нее ночную рубашку, бросая рваную белую тряпку посреди двора. Ногой она пришла в этот мир при рождении, ногой и уйдет из него прочь.